Безвестные герои. Описав события в таком виде, как они представлялись рядовому бойцу правительственных войск, считаю нужным дополнить это описание повествованием о, так сказать, внутреннем механизме борьбы. Как о том было сказано выше, поручик Сурашкевич получил от полковника Рубца приказание протолкнуть Гайди побольше верных людей. Поручик Сурашкевич приказание выполнил. К гайдовцам пролезли юнкера Соколов, Курилка, Потерня, Пашкеев, ковалёв Смирнов, Пасечников и несколько других, всего 18 человек, из них 6 юнкеров и 12 из унтер-офицерских батальонов, 2 и 3 пройдя к Гайде, как нежелающие служить у Колчака и как верные идеям сибул-обл думовцев, Якушев в это время распространял массу прокламаций. Здесь я считаю своим долгом отметить, что юнкер Пашкеев был из моей роты, и до получения письма поручика Сурашкевича в январе 35-го года я не знал истинного положения вещей с побегом означенного юнкера. Я считал, что Пашкеев предатель. Дело в том, что поручик Сурашкевич с моего ведома выбрал только двух юнкеров из моей роты – Соколова и Курилка. Относительно же Пашкеева он тогда мне сказал, что это крайне ненадежный человек. Пашкеев вскоре бежал из роты». С описываемых событий прошло 15 с лишним лет, и только сейчас, благодаря письму поручика Сурашкевича, я узнал, что Пашкеев был верным человеком, и что мне была дана умышленно ложная его характеристика, и само бегство его было подстроено Сурашкевичем, с сведомо полковника Рубца». Когда наступило начало ноября месяца, полковник Рубец получал полные сведения о всех делах Гайды. Соколов был убит в поезде гайдовцев, потому что его выдал предатель, юнкер Потерня. А знал он Соколова от того, что был связан с ним. Полковник Рубец установил такой порядок, что один связывался только с одним. Отправив в Гайде 18 человек... Полковник Рубец и поручик Сурашкевич рассчитывали, что из 18 человек трое будут провокаторами и полагали, что трое агентов погибнут от рук гайдовцев и еще трое других погибнут от рук розановской контрразведки. Но среди агентов оказался только один провокатор, вышеупомянутый юнкер Потерня. В первых числах ноября, когда все сведения говорили за то, что восстание будет вскоре, полковник Рубец дал поручику Сурашкевичу следующую задачу. Всех агентов оставить у гайды, но их роли распределить таким порядком, чтобы Первый перебежчик вернулся к нам и явился бы к поручику Сурашкевич за 20 часов до боя Второй проделал бы то же самое за 12 часов до боя Третий за 6 часов, четвертый за полчаса Пятый через час после начала боя, шестой через 3 часа 7 через 6 часов, 8 через 12, 9 через 24, 10 через двое суток, 11 через трое суток, 12 через четверо суток после боя. Таков был расчет, произведенный на 12 человек». При этом люди до боя не менялись. Люди же, назначенные к перебегу во время и после боя, были назначены парные. То есть, если чины правительственных войск одного убьют, то к нам идет его заместитель. Об этом плане можно сказать только одно. Что и говорить, план смелый. К началу ноябрьских событий у Гайды имелось 23 правительственных агента. Из них 17 человек были из учебной инструкторской школы, Три человека от крепостной роты, остальные три человека от других частей правительственных войск. Накануне боя к поручику сурашкевичу явился первый перебежчик. После этого последовала погрузка батальона школы и отбытие его в город. 18 ноября перевезчики являлись аккуратным. Был только один несчастный случай. Чинами правительственных войск был убит агент восьмой очереди, юнкер Курилко, перебежавший через 12 часов после начала боя. Заменен он никем не был, так как его пара была убита, как потом выяснилось, нами же, чинами правительственных войск в рядах Гайды. Во время боя то и дело раздавалось по штабу крепости. Поручика Сурашкевича требует вниз перебежавший какой-то гайдовец. Вспоминая это, поручик Сурашкевич заявляет. «Крыли мы тогда гайдовцев как хотели, потому что знали все. Вот поэтому-то весь бой полковник Рубец провел, как по написанному. И вот почему не удалась провокация Сыромятникова, когда он уверял нас, что вокзал не занят никем, и слал нас на гайдовские пулеметы. Но мы-то знали все». Относительно приведенной дословно оценки обстановки, сделанной поручиком Сурашкевичем и самого хода боя, я, будучи вполне с ним согласен, что полковник Рубец все контрразведки за поезд заткнул, все же не согласен, что бой он вел как по писаному. Были у нас и тяжелые минуты, которые поручик Сурашкевич, как оптимист, быстро забыл. Счастливой случайностью было и то, что правительственными войсками командовал полковник Рубец, организатор контрразведки. Если бы на его месте оказался кто-либо другой, хотя бы полковник Добровольский, то результат мог получиться совершенно иной. Из 18 агентов, высланных полковником Рубцом Гайде, погибло всего 7 человек. Соколов, Курилка, Пашкеев, Смирнов, два унтер-офицера, фамилию их поручик сурашкевич забыл, и Сукин сын Поттерня. Последний был выловлен и убит поручиком Сурашкевичем, который всадил ему в затылок пулю на Корейской улице. Остальные 11 человек перешли к нам по взятию вокзала. В заключение нужно отдать должное полковнику Рубцу за его ум и прозорливость. Да это был не только прекрасный строевой начальник, но и выдающийся организатор контрразведки, чьины, которые служили и гибли преданные идеи, они работали за хороший оклад, жалование. Нужно также отметить и умение молчать как полковника Рубца, так и поручика Сурашкевича. О работе контрразведки в школе не знал даже как следует и начальник школы, полковник Плешков. Он ахнул только после убийства юнкера Соколова, когда начальнику контрразведки школы пришлось ему кое-что рассказать.